В воскресенье мама спросила у нее, куда она собралась так рано. Света сказала, что ей надо встретиться с девчонками. По маме было видно, как она удивлена. Должно быть, ей показалось, что что-то не так. Если бы Света сказала, что они договорились встретиться с Ниной Кротовой, мама бы сразу успокоилась, но у Светы не получилось так ловко соврать. Впрочем, мама хотя бы могла не думать, что она хочет встретиться с Катей, ведь Катя уже не училась в их школе. Глядя на Максима, нельзя было подумать, что он удивлялся, от чего света не ходит в кружок, и что он рад теперь видеть ее здесь. Подвальная комната продувалась ветром из окон под потолком, пахла масляной краской. Столы и стеллажи громоздились в одном конце. Большие парни водили по стенам масляными кистями. Максим протянул Кате и Свете по тупому ножу и велел соскабливать краску с большого деревянного щита. «Стенд сделаем», — сказал и кивнул Свете. Нож гнулся у нее в руках. Потрескавшаяся краска слезала не полностью. Катя скаблила рядом, и Света чувствовала, что они заодно. «Странно как», — думала она. «Чтобы с Катей быть, надо все время делать что-то неинтересное. То веревку тянуть, то вот краску соскабливать». Вскоре Катя объявила, что ей пора в детский дом, и Света вышла с ней вместе. Катя сказала хмуро. «Тебе же ничего не будет, если попозже придешь. Помогла бы Максиму». У троллейбусного кольца Она вытягивала шею и все время топталась на месте. Ей не в моготу было стоять. И, наконец, она сорвалась с места, пересекла улицу. Света еле поспевала за ней. В детском доме страшно наказывают. «Может быть, Катю побьют, если она не придет вовремя», — думала Света. «Когда-нибудь она сможет вызволить Катю из детского дома. Она будет знать, что нужно для этого сделать. Она будет взрослая. Но это когда еще?» Как хорошо было бы жениться на Кате и увезти ее на какие-нибудь далекие тропические острова, если бы она была Джоном, тем капитаном, которого играет Хью Джефф. Нет, Нина Кротова говорила, Джон Джона играет кто-то другой. Света забыла, кто. «Ну, быстрее можешь», — оборачивалась к ней Катя. Дышалось ей тяжело. Они приближались к арте, у которой толпились женщины, продававшие семечки и банки с какими-то соленьями. Вязаные носки и сморщенные, перезимовавшие яблоки. Кто-то развесил на заборе старые платья. Свет шла, озираясь. Катя сказала, нам сюда. За аркой внутри было тесно. Люди вокруг были в резиновых сапогах или в шлепанцах на шерстяные носки. Попадали женщины в невообразимых, как у ведьмы, которые однажды Свет нарисовала, юбках, иногда поверх мужских брюк или застиранных джинсов. Кругом лежали целые россыпи старых вещей на столах и на на земле клеенках. И что это за вещи, нельзя было рассмотреть. Только замедлишь шаг, ближняя торговка окликает тебя. «Девочка, а вот у меня есть для тебя кофточка!» И поднимает что-то заношенное, старенькое. Света боялась отстать от Кати и потеряться. Было непонятно, в какой стране выход. Катя шагала сквозь рынок так же быстро, как и по улице, успевая при этом оглядывать все разложенное. И взрослые не требовали, чтобы она у них что-то купила. С некоторыми она здоровалась. Среди торговцев попадались и дети. Кто-то стоял, заменяя родителей со своими же ставшими тесными ботинками или сапогами в руках. Два мальчика, похожие друг на друга, катали перед собой по столу машинки. Их машинки были не новые, с колесиками разного размера. От этого они, казалось, хромали. У одной кузов был из спичечного коробка. Мальчики были загорелыми, хотя только начинался апрель. Свете показалось, что старшего она где-то видела. Должно быть, он похож на кого-то. И она не могла вспомнить, на кого и в каком кино. Света поглядывала на мальчика мельком, поднимая глаза от машинок, пока не увидела, что он в упор разглядывает ее. Люди обычно не изучают других так открыто, И в том, что он уставил на нее черные удлиненные глаза, ей почудилось и дружелюбие, и беззащитность. Я, мол, такое делаю, что считают невежливым, и легче легкого за это отругать меня. Света улыбнулась от уха до уха. Было интересно, что может сказать такой мальчик. Мальчик сказал. «Очкашка! Лупоглазая!» Света не поняла его слов. Она наклонилась к нему и переспросила. — Что? — Уши, прочисти, — ответил мальчик и кивнул Кате. — Твоя подружка? — Она так ничего, нормальная. Это из моей новой школы, ну, из второй моей, где в городе я училась. Катя говорила так, точно немного стыдилась ее и оправдывалась перед мальчиком за дружбу с ней. Она это, картинки хорошо рисует. Света никогда не задумывалась, как Катя могла бы говорить о ней с другими людьми. Оказывается, вот так. «А в той школе полно в очках», — объяснила она мальчику. «Мода у них такая», — и усмехнулась. «Даже считается красиво». Свету кольнула, что она сказала «у них». Катя всегда выглядела чужой в классе, и, получается, она чувствовала себя чужой всем. Неужели и ей, и Свете тоже? Света глянула на подругу вопросительно, а та уже не смотрела на нее и говорила с мальчиком о чем-то, о чем ни разу не говорила со Светой. Четыре года суд присудил. Это мне уже шестнадцать лет будет. Катина выражение стало жалостливым, зависимым. Она огляделась почему-то и спросила мальчика. — А у тебя? Мальчик улыбается так, что у Светы в животе что-то замирает. Невозможно смотреть на его лицо. Хочется расплакаться и спрятаться, и не быть здесь. И в то же время не можешь сдвинуться с места. Хочется стоять и смотреть, как он с улыбкой мотает головой. «Неа, кто тебе сказал, что он у меня?» Катя, волнуюсь, называет имена. Андрей, Сашка, Генка сказали ей все как один, что шаролунник теперь у этого мальчика, и он, ухмыляясь, уже достает откуда-то, уже выкладывает на прилавок белый полупрозрачный камень размером с кулак. Света оглядывает его, не отрываясь. Вот он, шаролунник. Гладкий, от полированной водой или ветром, а может, пальцами людей, носивших его с собой, и только один край сбит. Там, на сколе, щетиницы крошечные острые кристаллы. Катя протягивает руку к шаролуннику. — Да, я. Мальчик хитро глядит. — А вдруг умрешь? Баба Вальд что говорила? Катя уговаривает его. — Ты же не умер. И никто не умер. — Говорили, только возьмешь к себе, и все, страшная смерть. Мальчик покровительственно объясняет. Это если ты повредишь ему или потеряешь его. Он вот, он здесь, такой, как был. Катя смотрит на мальчика с мольбой. Мальчик нежно гладит камень пальцем по волнистому гладкому боку. Все — Все-все, — рассказал мне. Какой коттедж у меня будет в поселке, какая палатка на этом базаре. И как вы все у меня будете деньги занимать. Катя послушно кивает головой. — Станем, станем. Дай мне его, а? Не на совсем. Я потом тебя отдам. Мальчик хмыкает. Так и не на совсем денег стоит. Слыхала, как берут? На прокат. Катя беспомощно оглядывается на Свету. И та снимает рюкзак, и руки сами собой роются внутри, находят находит кошелек. Мама с папой дают деньги на неделю, и говорят, что Света сама должна их распределять до следующего воскресенья. И она справится. Ничего не случится до следующего воскресенья. В школе не так уж хочется есть. А до художки можно дойти пешком, добежать. Мальчик впервые смотрит на свету с интересом, спрашивает. — И все, что ли? Больше у тебя нет? Катя морщится, говорит с совершенно незнакомыми свете интонациями. — Я ведь теперь сирота. Мать у меня посадили. Мне надо поглядеть, когда мы с матерью встретимся. Вот, по деньгам сколько можем. И после уже с камнем в руках Катя торопится. Света не понимает, что будет ей за опоздание с прогулки. Но Катя то и дело переходит на бег. Дышит тяжело. Свете хочется самой подержать в руках шаролунник. Может, она увидит в нем то, что будет в следующий раз в художке. И кто победит в городском конкурсе. Или она увидит большой корабль и себя с Катей, совсем взрослых, и пролетающих мимо них по воздуху цихлазом, хотя летают совсем другие рыбы. А может быть, Свет решится попросить маму с папой забрать Катю домой, и они согласятся. Катя станет прежней, какой была в школе. Она больше не будет тянуть тонким голосом «Я сирота». Красивый мальчик станет бывать у них в гостях, ведь они с Катей хорошо знакомы. У детдомовского забора Катя помедлила. Между прутьев неловко вылезал какой-то мальчик. Света спросила шепотом уже в догонку ему. Он удирает? Катя ответила. Зачем? Поселковой. Приходилось с нашими играть. У нас же площадка. Где найдешь такую еще? А можно к вам приходить? Удивилась Света. Катя пожала плечами. Оно все же приходит. Мальчишки играют в футбол и Катя скользнула в Деддомовский двор через дыру между прутьями. Свете предстояло пешком вдоль дороги идти к центру города. Мимо стройки совершенно пустой в воскресенье и по мосту над рекой. Машины проносились по мосту с шумом, и она каждый раз закрывала глаза. Дорожка для пешеходов была совсем узкой, и никто по мосту пешком не ходил. Она почувствовала себя счастливой, когда мост закончился и бросилась по городским кварталам бегом. По дворам, мимо горок и лесенок, и малышей на них напрямик к дому идти было привычно, и Света говорила себе ничего. В следующее выходное мне снова дадут денег, и я поеду в детский дом на троллейбусе. Теперь, когда она вспоминала Катю, ей вспоминался красивый загорелый мальчик. Она не понравилась ему, хотя он ее совсем не знает. Света представляла, как склоняется над ним раненым на корабле, как утаскивает в трюм, он спрашивает потом, кто меня спас. Или нет, с ним все в порядке. Он целится в кого-то на чужом корабле из старого ружья, которое надо все время перезаряжать. Света в голубом пышном платье подает патроны. И когда пиратское нападение наконец отбито, он оглядывается на нее. Похожее платье она видела и в кино, и в музее, и может нарисовать. Света спохватывалась, что она забыла о Кате. Тут же для той находилось роскошное длинное одеяние, и место на корабле, правда, где-то поодаль, на палубе, так, чтобы она не попадалась своему знакомому на глаза. Жаль, Света не узнала, как его зовут. Ей не терпелось дождаться воскресенья. Мальчику не понравилось, что Света носит очки, и по дороге из школы она сняла их. Все было как в разбавленном молоке. Земля под ногами как будто двигалась, и было непонятно, куда ставить ногу. Казалось, что вот сейчас упадешь. Ее быстро стало тошнить. Дому без очков ходить было легче, но маму спросила, «Света, ты разбила очки?» «Не разбила», — ответила Света и хотела уйти к себе в комнату. Но мама остановила ее и спросила. «Света, где твои очки?» Пришлось надеть их. На завтра Нина Кротова говорила ей, что такие очки, как у них, в больших городах уже не носят, а носят совершенно в другой оправе. Света слушала ее, потом сказала с тоской. «Ты не понимаешь, мы же с тобой очкашки». «Очкарики!» — улыбнулась Нина. «Нам и за очками надо следить, как всем за платьишками. Так я тебе говорю, в этом году уже не такая мода». Она сняла очки, сразу ее лицо сморщилось. Она поднесла очки близко к глазам, погладила оправу, точно та была живой. «Знаешь, я привыкла к ней. Но в этом году должны быть уголки. И здесь, и здесь». Света не ждала, что через секунду заплачет и сразу громко, в голос. Никому бы она не могла рассказать про Кировский поселок и про базар со старыми вещами, и про красивого мальчика. И Катю Трофимову, должно быть, никто в классе уже не помнил. Одноклассники собрались вокруг. У них были перепуганные добрые лица. Все спрашивали ее о чем-то. У Нины не получалось их оттеснить. Она гладила Света по руке и повторяла «Не плачь, не плачь». На следующей перемене Света обнаружила у себя в портфеле начатую шоколадку. Анчудин поглядывал на нее напряженно, почти испуганно. Света отметила это мельком. Руки уже торопливо развертывали обертку, уже несли первый кусочек в рот. На прошлой перемене многие ходили в столовую, А Света сказала Нине, «Иди с кем-нибудь, я не хочу». В понедельник она и не заметила, как высидела все уроки без школьного завтрака. Только на последнем уроке ей вдруг сразу резко стало хотеться есть. И она со всех ног бежала домой. И мамин суп показался вкусным-вкусным. Она съела две тарелки и налила еще, вспомнив, что ей надо много сил, чтобы добежать до художественной школы. И она взялась из дома булочку, чтобы подкрепиться на обратной дороге. И она ничуть не устала вчера. Но во вторник, уже на четвертом уроке, на все время помнила, что у нее нет денег, и внутри, под ребрами, что-то давала о себе знать. Все время заставляла чувствовать себя. Там булькала, ее тошнило. Нельзя было думать о чем-то другом. Кира Львовна спрашивала. «О чем ты думаешь, Света?» «А что Света могла бы сказать?» После урока Нина подошла к ней и вдруг спросила. «Ты что, потеряла деньги?» Света в растерянности кивнула. Нина потянула ее в столовую. Света бежала следом за ней, повторяя отрывисто запыхавшись. «Я не смогу отдать. До следующей недели. Мне на неделю дают. Мама узнает, меня ругать будет». «Это надо было сказать?» Но как Свете хотелось, чтобы Нина не стала ее служить. И она не стала. Женщина в столовой поворчала, что кто-то ходит не со своим классом. Но казалось, что она говорит это потому, что ей для чего-то надо так говорить. Было счастьем есть столовскую кашу с биточками. Нина сказала. — Я сегодня приду к тебе. Света попросила. — Только не говори моей маме про деньги. Я после, после тебя отдам. Но когда мама пришла с работы и заглянула поздороваться с девочками, Нина вскочила перед ней с радостной улыбкой и сказала: Вы ведь не будете ругать Свету, правда? А то она боится вам сказать. Света потеряла деньги, которые вы дали ей на неделю. Выронила, наверное, где-нибудь. Мама растерянно глянула на Нину, потом на Свету. В ее глазах мелькнуло удивление, и на одну секунду гнев, что пропали деньги. А потом мамины губы. Растянулись в улыбке. Ей было приятно говорить с Ниной. «Буду ругать», — мягко сказала мама. «За то, что не сказала мне. Как можно было ходить без денег? Разве мы с папой такие страшные?» Вечером в кровати Света вспоминала, как Нина сказала, «Ведь вы не будете ругать Свету». Она и впрямь умеет говорить со взрослыми. Мама не зря любит ее. Нина, конечно же, лучше Света, лучше. Мама давно говорила Свете, что хотела бы вместо нее такую дочку, как Нина. Должно быть, она с удовольствием поменялась бы с Ниниными родителями. Но только они бы не захотели меня, думала Света. Никто не любил Свету из всех людей. И она не заметила, как чувство вины Сменилась глухой, удушающей обидой. Надо было плакать, чтобы можно было дышать. Она кусала мокрую в слюнях подушку, чтобы не реветь в голос. Хорошо, что родители спали. На завтра была только среда. И Света думала, что никогда не дождется воскресенья. Наверное, на этой неделе она будет плакать каждый день. Ночью все видится не таким, как днем. И Света не помнила, что по средам ее ждет художка. А в художке тебе всегда хорошо. А до художки, на русском и на истории, Анчудин то и дело глядел на нее, и волей-неволей ей приходилось думать, почему он глядит. Нина не отходила от нее на переменках, так что она не смогла бы прятаться и поплакать, даже если бы захотела. На математике соревновались, кто больше решит хитрых задач. В одной было про рыбу, у которой хвост весит один килограмм. Голова, сколько хвост и половина туловища, а все туловище, сколько голова и хвост вместе. И Света первая почитала общий вес рыбы. Она вскинула руку вверх и ощутила свободу. Сейчас она вскочит на ноги и назовет ответ. А при Кате она бы и вида не подала, что решила задачу. Кира Львовна спрашивала бы хитро. «Неужели никто не знает?» а Света бы отводила глаза. Следующая задача была про Барбоса и Бобика. Буквы из их имен складывались столбиком, под чертой стояла «собаки». Одни и те же буквы требовалось заменить одними и теми же цифрами. Про собак задали надом, и мама с папой вечером взялись решать тоже. Света кричала «Не помогайте мне!» Они отвечали «Не будем, нам самим интересно, мы сами для себя хотим решить» но и у них не получилось. В четверг Кира Львовна сказала, что это будет задачка на будущее, и каждый, когда захочет, сможет вернуться к Барбусу с Бобиком, может, уже став взрослым. Она продиктовала еще несколько задачек, в которых за словами прятались цифры, и надо было найти их. Воскресенье приближалось своим чередом. С утра Света поехала в кружок к Максиму, Заранее думаю, как бы устроить так, чтобы пробыть в подвале недолго. Подвал сиял свежей масляной краской. На желтом полу ярко выделялись следы ботинок. Мальчишки опять что-то делали за столами. Максим сказал, что не видел Катю. Должно быть, ее не отпустили из детского дома. И Света сразу выскользнула на улицу. Во рту холодело, когда она вспоминала, как в прошлый раз в выходной шла пешком сначала запыхавшись, поспевая за Катей, а потом до самого дома одна. И теперь она дождалась троллейбуса и миновала в нем арку, за которой начинался блошиный рынок. Было немыслимо идти сквозь него одной. Торговцы готовы схватить тебя и не выпускать, пока ты у них что-то не купишь. А больше всего Света пугала теперь, что она может увидеть красивого мальчика. Она вышла из троллейбуса возле реки пустой улицей добежала до детского дома еле дыша от страха, пролезла в дыру в заборе. Дети галдели на площадке. С крыльца к ним бежал маленький мальчишка, готовый вступить в игру. Света удержала его и очень громко и быстро, боясь, как бы не задрожал голос, скомандовала позвать Катю Трофимову. Да, подтвердила она Катю новенькую. Мальчик шмыгнул в дом. Катя вышла сразу же и сказала ей, «А ну, пошли» и потянула ее снова на улицу. Карман Катиной куртки сильно оттягивал шаролунник. Света сразу догадалась, что это он. «Дай поглядеть», — попросила она. Катя отмахнулась. «После», — сказала. «Он все равно неправильно показывает. толк то тебе смотреть в него. Я посмотрела, и что?» У Света внутри ухнула. «Катя знает уже свое будущее». Она увидела его в шаролуннике. «Скорее, скорее посмотреть бы, и про себя тоже». Она протянула руку, но Катя через карман накрыла шаролунник ладонью, зажала его в кулак, сказала сердито. «Я не такая, как в нем совсем. Врет он. Я не буду делать, как я там в нем». Домики стояли по одной стороне дороги, С другой стороны за канавой была река. Весна растопила снег и подсушила землю. Ветер гонял пыль и ставший видимым мусор, который городские службы не успевали убирать. Листьев и травы еще не было. Голые подстриженные кусты щетинились у дороги, и куча обрезанных красноватых веток были навалены у домов. Катя вела свету к реке и говорила — Там дальше есть ступеньки. Света в ожидании воскресенья представляла, как они будут разговаривать с Катей. Конечно, она спросит у Кати про красивого мальчика с базара. Хотя, может, Катя с ним дружит сама и рассердится, что Света о нем спрашивает. Но Катя уже сейчас выглядела сердитой, и Свете казалось, что если заговоришь с ней, рассердишь ее еще больше. Света гадала, могла ли она чем-то обидеть Катю и когда. В их прошлую встречу или уже теперь. Может, ее обидели в детском доме? Вдруг ее дразнят дети, и она плачет, и никто не может там внутри защитить ее. Или нет, у нее появились друзья, не то что в классе, ей хорошо. Они только-только начинали игру, и Света пришла, не вовремя. Может быть, Катя не хочет дружить с ней? Зачем тогда они идут к реке? Ведь они снова гуляют вместе. — Катя, а мы будем океанологами? — спросила Света, боясь, что Катя ответит ей. — Нет, я передумала. Ты что, уже нет? Катя поглядела на нее, переспросила. — А? Что? И сама же себе ответила. «А, ну да-да, я хотела», — вздохнула. Баба Валя сказала, что я не буду никаким океанологом. Мать у нее давно еще спрашивала. И точно пожаловалась на бабу Валю. Ты а шаролунник вообще у нее дурацкий. Неправильно все предсказывает». «А что он предсказал?» — спросила Света. Но Катя взяла ее за рукав потянула к канаве. Надо было перепрыгнуть ее. За кустами прятались деревянные старые ступеньки. Над водой нависал лед, и, меж ледяных границ, река, спокойная летом, неслась быстро шумом. Над головой в деревьях кричали птицы, и чтобы слышать друг друга, здесь надо было говорить громко, во весь голос. И Света вдруг поняла, что так ей гораздо легче спросить про красивого мальчика, чем было в тишине когда Катя слышала бы не только ее слова, но и ее дыхание, и смогла бы разобрать, что Свете говорить про мальчика и неловко, и страшно, что никогда еще ни про кого ей не было так трудно спрашивать. Но узнать о нем было важно. Даже важнее, чем про то, что Катя увидела в шаролуннике. И Света спросила у Кати звонко, так точно ей ничего это не стоило. «Помнишь тот мальчик в прошлое воскресенье, который дал тебе шаролунник?» «А, Пашка», — ответила Катя. Ну да, ну да. Он его уже назад требует. Или чтоб ты заплатила за продление пользования. За что? Растерялась Света. Ну, чтоб он у меня остался еще на неделю, дозвалась Катя. Он говорил, сумма такая же, как в прошлый раз. В Свете вспомнилось, как в прошлое выходное она долго-долго шла мимо стройки и через мост. И как потом хотелось есть в школе. И страшно было, что мама узнает, что у нее больше нет денег. И как стыдно было, когда Нина сама стала объяснять ее маме, что Света, должна быть, выронила деньги и не надо ее ругать. «Я не знаю», — сказала Света. «Ты ведь уже посмотрела в Шаралунник. Ты говоришь, он тебе рассказал?» Катя, стоя рядом, казалось, не слышала ее. Солнце наконец-то пробилось сквозь тучи и осветило серую воду на середине реки, и там запрыгали блики. Он запоминает, сказал Катя. Мне Пашка сказал. Он все запоминает, что показал тебе. Пашка после меня поглядит в него и всем про меня в поселке расскажет. Она наконец-то вытащила из кармана шаролунник и беспомощно протянула его в свете. Вот, посмотри. Ха, ты чужая, тебе можно? Я же не хочу, чтобы про меня знали такое. Света поднесла камень гладким боком к очкам, надеюсь, что он расскажет ей и про Катю, и про нее саму. Но ей ничего не было видно. Только мутно угадывалось сквозь камень солнце, и если поворачивать камень перед глазами, внутри у него мелькали искорки. Она попробовала смотреть со сбитой стороны, где кристаллы, потом снова с гладкой. В самой дальней глубине камня, как в разбавленном молоке, проглядывалась чернота. Свете сделалось страшно, она протянула шаролунник назад Кате. «Ну?» — требовательно спросила та. «Искорки в нем», — ответила Света. «Это...» «Море, да?» «Значит, баба Валя сказала тебе неправильно? Мы, когда вырастем, будем смотреть с корабля, и будет вот так?» «Или это сейчас вода так отсвечивает?» Она кивнула на реку. «Дура», — сказала Катя. «Это совсем не так смотреть надо. Ты что, не видишь больше ничего?» «Не вижу», — призналась Света. «Я вижу только солнце и искорки». «Может, он не волшебный?» Катя взяла у нее камень и поднесла к глазам, сказала, «Слепая, что ли? Ну вот же, вот я иду, и вот очкашка». Она сунула камень ей в самые очки, и Света как не вертела его, как не вглядывалась в полупрозрачную белую поверхность, в очках или без очков, ничего, кроме солнца и бликов в воде, не видела. Катя спрятала камень в карман и двинулась куда-то по берегу. Света глядела ей в спину. Катя сутулилась. Она была как большая замерзшая птица. Не было ничего важнее, чем утешить ее. У света разрасталось что-то постороннее, чужое, в груди, ближе к горлу. В висках было горячо. Катя не хотела больше разговаривать с ней. Она уже не любила ее. Это потому, что Света не хочет отдать ей деньги. А если отдать, то Катя станет такой, как всегда. И с ней можно будет разговаривать про красивого Пашку. И про что хочешь. И даже когда не говоришь с ней, а просто идешь вместе куда-то. С ней хорошо. Они бы вместе смогли исследовать этот берег. Хотя, похоже, Катя уже бывала здесь. Она шла вдоль воды уверенно и не оглядывалась на Свету. Света думала о том, что снова настанут дни, когда надо будет скрывать, что у тебя нет денег, и на уроках всегда будешь помнить, как хочешь есть. Нина будет тянуть ее в столовую, а потом захочет поговорить с ее мамой, или уже не захочет. Нину бы сюда, Нина бы знала, что делать. Катя, Катя закричала Света в спину подруги. Та остановилась у двух деревьев. Рошуху самой воды зачем-то трогала рукой ближний ствол и ветку. Теперь надо было произнести Я отдам деньги. Сейчас, сейчас скажу, уговаривала себя Света. Дашь денег? Спросила Катя, обернувшись к ней. Слезы текли у нее, капали с подбородка на куртку. Дам. — тихо выговорила Света. Но Катя поняла ее в шуме реки. Она вытащила шаролунник, подбросила его и поймала, как мяч. На красном распухшем лице появилась неуверенная улыбка. И сразу же стало можно подойти к ней. Теперь Катя покажет ей берег. Он там, дальше... Почти не осталось льда. Летом в реке можно увидеть лягушек и жуков-плавунцов, а иногда на воду садятся дикие утки. Кто знает, вдруг они сейчас прячутся где-то рядом, и их можно найти. Но нарисуют-то Света цаплю, стоящую на одной ноге, хотя у них на реке нет таких цапель. Бывало, что ей не терпелось скорее сесть рисовать. И теперь она думала, что почти вся вода будет состоять из бликов и только немножечко голубого и зеленого, и светло-коричневого. И совсем не надо свинцово-серого цвета, который здесь всюду. Когда солнце ненадолго пряталось в тучах, все делалось серое и остро хотелось домой, чтобы начать рисовать яркую реку. Жаль, что Кате нельзя поехать с ней. Света думала, что Катя ничуть не мешала бы ей, если бы сидела рядом и смотрела, как она рисует. Вот бы не расставаться с Катей на всю неделю. Света опять представила, как тяжело будет тянуться эта неделя и как страшно, если мама с папой узнают, что у нее снова нет денег. Если узнает Нина. Пожалуй, она не захочет больше со Светой дружить. Скажет, что за недотепа. Не стану просить, чтоб тебя не ругали. «Никто со мной теперь дружить не захочет», — думала Света. «Только Катя будет со мной дружить. Вот бы не расставаться с Катей». «Почему? Ну почему они видятся только по воскресеньям? Вот бы и она, Света, жила в детском доме. Домой возвращаться страшно. Опять мимо стройки и по грохочущему мосту, по которому люди не ходят, только ездят машины. И страшно думать, что ее ждет дома». Для тех детей, которые дома жить по разным причинам не могут, есть детский дом, похожий на садик. И там, в детском доме, они с Катей были бы всегда вместе. — Катя, — спросила Света, — а меня возьмут к тебе в детский дом? — Зачем это? — скинулась Катя. — Ты что, не пойдешь к себе домой? У Светы в несколько минут созрело решение. Ей казалось, что ничего лучше и придумать нельзя. Но Катя смотрела на нее как на глупую. Ой, давай лучше ты будешь ко мне по воскресеньям приезжать, сказала она. Тебе дома ведь дают деньги? Я не знаю, сказала Света. Дадут мне опять или не дадут? У Кати стало испуганное лицо. Но я не могу, сказала она. Я не могу отдать Пашке шаролунник. Не все же слепые, как ты? Вот ведь. Она снова достала камень и поднесла к лицу. И сразу же опустила руку, воскликнула. «Как ты можешь не видеть? Ну же! И опять показались слезы. «Это и не Пашкин, ведь Шаролунник», — шмыгая сказала она. «Это мальчишки украли. Я говорила тебе, у бабы Вали. Если она узнает, кто шаролуник у себя держит, она точно уж наколдует, чтобы тому умереть». Катя потерла глаза пальцами. «А если повредишь ему, тоже умрешь». «А если Пашки отдашь целеньким?» Опять скажет, что он увидит что-то там про нее. Позорить начнет в поселке», — подумала Света. Она искала, как возразить, как успокоить Катю, но та молчала. Стоя на берегу, она думала о чем-то, не шевелясь. Камень она держала перед собой в раскрытых ладонях. Большими пальцами гладила бока шаролунника. Вдруг ее большие пальцы соединились над ним, Руки повернулись ладонями вниз. Камень упал на отлогий берег и покатился к воде все быстрее. Вот уже нет его. Есть только дырка в тонком слабом прибрежном льде. Камень пробил лед и ушел на дно. Света смотрела на свои пустые руки и на дырку во льду. Света подошла к краю берега и спросила осторожно. Здесь глубоко. Надо было думать, как достать камень. Может, если надеть резиновые сапоги? Они должны быть у кого-то в дед-доме. Света вглядывалась Катя в лицо, знает она, какое здесь дно, или нет? Уйди! Закричала Катя так, что Света вздрогнула. Это все из-за тебя случилось! Если бы тебя не было. Эй, твои деньги дурацкие! Не надо было мне шаролунника!» Света, не понимая ничего, глядела на нее. Катя резко нагнулась к земле, чтобы поднять случайный камень или палку. Света никогда не видела такого жеста, но она резко отпрыгнула. Сразу стало стыдно. но ну, я и бояка. Она оглянулась. У Кати было лицо, как у пирата в кино, который хотел убить Джона Хью Джеффа. Это была не Катя. И Света кинулась бежать от реки, полезла наверх по склону, повязкой глине, забыв, что где-то были ступеньки. Она шла по краю дороги. Машины проносились мимо. Вжу, вжу! Она каждый раз закрывала глаза и думала, что впереди ее еще ждет мост и стройка. А потом вспомнила, что не отдала Кате деньги и может сесть в троллейбус. Света решила задачку про Барбоса и Бобика, и на всех уроках она тянула руку. Ей надо было спрятаться, затеряться на улицах древнегреческих городов, но и они представлялись ей похожими на улицы Кировского поселка. Поселок и детский дом не вспоминались ей только на английском. Она чувствовала, что когда говоришь на другом языке, это становишься не вполне ты, и делается легко. Так точно они и не виделись с Катей в прошлое воскресенье. Точно Катя ушла из их класса давным-давно, и можно забыть про нее. На переменах Нина говорила про платьишки в журналах «Ты и он» и про Хью Джеффа, сбрившего ради новой роли усы, так что в него снова можно было влюбиться. Тут Нина спохватывалась. Если бы не Анчудин, конечно. Было уютно любить Анчудина вместе с Ниной. На уроках Света чувствовала на себе взгляд его желтых золотистых глаз, и когда она глядела на него в ответ, он улыбался, а потом уже утыкался в тетрадь. Катя ждала ее после школы в среду. «Приходи в воскресенье», — сказала она. Света отступила на шаг, и Катя торопливо схватила ее за руку, выкрикнула «Ну прости же меня!» Света поняла, что она кричит, чтобы не слышно было, как трудно выговорить прости. «Я просто испугалась, что Шаралу не купал. А это ничего. Ты приходи ко мне, придёшь?» — громко говорила Катя. И потом до воскресенья Света не могла поверить, что все хорошо. У нее не получилась цапля над золотой водой. Света, которые было не надо смешивать, слились у нее, и среди зловещих разводов На одной ноге стояло странное, нелепое существо с длинным носом и злыми глазками.